Глава девятнадцатая. Ночь выдалась душная. Любава крутилась на постели как уж на сковородке. Всю простынь в ком сбила, а заснуть не получалось. Чёртовы нервы! Новость, что именно она, причина отъезда родителей, засела в голове острой занозой. Может, если бы беременность протекала легче, то их семья жила бы не в Москве, а в глухой сибирской деревушке. И, может, Данияр заметил бы не синеглазую соколицу, а её, Любаву. «Чёрт!» — зашипела сквозь зубы. Повернулась на один бок, на второй, а потом плюнула и вскочила на ноги. Ей нужно выпить воды. И совершенно не важно, что в гостиной расположился Данияр. Любава тяжело взглотнула и почему-то поправила тонкую ночную сорочку. Мужчина устроился на полу. Скромный диванчик оказался ему постыдно мал. Любава возражала, конечно. Предложила спальню родителей, хоть это было ей не совсем приятно. Но Данияр или почувствовал это, или просто любил спать на жёстком. Попросил только несколько одеял, на которых и устроился. В армии случалось на голой земле ночевать. Обранил скупа. Мне будет удобно. Спасибо. Зато ей неудобно. Положила гостя на пол, а перед этим ещё и пересолёной картошкой накормила позорище. Вроде всё как обычно сделала, а когда тарелка на разложила и первый кусочек в рот закинула, Люба вомысленно обругала себя растяпой. Но почему не догадалась попробовать раньше? Выкинула бы без жалости. Но Данияр бровью не повёл, съел до крошки и благодарил ещё. Коротко вздохнув, Люба во приоткрыла дверь. В гостиной было тихо. Слышалось только тиканье часов и ровное мужское дыхание. Спит. Вот и ладненько. Она сейчас только водички выпьет и обратно в постель. Боги, как хорошо, что Владимира задержали на службе. Он бы наверняка проснулся и устроил допрос, почему это она ночью шастает. А ей за глаза хватило вечернего разговора допроса. Не обидел, не напугал, а что это за бумаги такие? Любова старательно всё рассказывала, и как могла пыталась скрыть недовольство паранойи Владимира. Конечно, он имел право подозревать Дани Yara, но вот ревность была вообще неумесна. В тон ее сердитым мыслям под ногой противно заскрипела половица. Любава замерла, не смея вздохнуть. «Боги! Только бы Данияр не проснулся!» Но прошла минута, другая, а дыхание мужчины оставалось таким же ровным. «Вот тебе и спецназовец! Спит, как пшеницу продавший! Интересно, что ему снится на новом месте?» А память услужливо подкинула воспоминания, какое бесстыдство привиделось ей в родительском доме. Щекам стало жарко. Любова тенью проскользнула в кухню, сделала пару жадных глотков прямо из кувшина и, подумав, вместо своей спальни пошла в прихожую. Посидит немного на крылечке, воздухом подышит. Ночь тёплая, луна полная, яркая. Ничего не случится, если она на звёзды немного полюбуется. Всё равно сна нет. Осторожно отодвинув щеколду, Любава выбралась из дома. присела на маленькой скамейке, которую отец сделал для них с мамой. Он вообще тут много чего сделал. Не домик и игрушка получилась, но всё равно родители поговаривали, что после учёбы любавы они обратно вернутся к корням, а дочь пусть сама решает ехать или нет. Конечно, она бы поехала, и, наверное, потом всё равно сбежала, спасаясь от мучительной влюблённости. Боги, как же глупо это. Любава прикрыла глаза, подставляя лицо нежному лунному свету. Попыталась успокоиться, но тихий скрип двери прозвучал громче рыка сирен. Данияр проснулся. Любава так и окаменела, не дёрнулась даже, когда мужчина присел рядом, большой, бесшумный и чужой. Об этом нужно помнить, но голову кружил запах северного кедра и сочных лесных трав. Красивая ночь. первым нарушил молчание. Любава прикрыла глаза. Надо ответить. Отлепить язык от нёба и просто сказать. Это же не трудно. Красивое, согласилась, мысленно проклиная собственный охрипший голос. Такие звёзды редко в городах увидишь. Мне не хватало этого, когда учился в Томске. Любава осторожно покосилась на Даниэра. Решил вдруг нормально побеседовать? Зачем? Световой шум. Что поделать? Ответила максимально нейтрально. Тут ещё хорошее место, окраина. Скоро застроят. Москва быстро растёт. Будь осторожна, добавил неожиданно. Этот участок захотят купить. Любава поёжилась. Один раз к ним действительно пришли такие желающие, но связи отца быстро остудили пыл вооружённых коммерсантов. А сейчас помочь никому. И всё же Любава упрямо продолжила. Попе эта земля подартственная отошла. от одного из клиентов. Все документы в порядке, и Любова Секласс только взглянула вглюнуть на мужчину. Его глаза, они словно светились изнутри, как у хищного зверя. От света луны, наверное. Но это объяснение лишь усилило смутные, пока ещё непонятные ей самой подозрения. Это не важно, покачал головой Данияр. Нет человека нет проблем, понимаешь? Я не имею права настаивать, но прошу Заранее поищи более безопасный вариант. Пожалуйста. От этого проникновенно нежного «пожалуйста» в груди мучительно сжалось. «Но тут все детство мое прошло», — возразила тихо. «Этот дом, его папа собственными руками из ничего сделал, для нас с мамой, это же память». А Данияр улыбнулся, мягко и понимающе. «Память в твоем сердце, любава. Родители всегда хотели тебе лучшего. Поэтому и переехали в Москву. И поэтому не уезжали обратно, призналась неожиданно для себя. Когда я родилась, в общем, в год у меня обнаружились проблемы. Нежное сердечко усмехнулась грустно. Так мама говорила. Я частенько попадала в больницы. Поэтому, мне кажется, родители никуда не ездили, чтобы не было новых потрясений в впечатлениях. Постепенно КГ становилось всё лучше, боли в груди мучили реже. А к выпускному почти все и прошло, представляешь? Вновь сорвалась на «ты», но это было даже слишком легко. Я окрепла и вытянулась буквально за год-полтора. Мама с папой решили возвращаться. Стали собираться, но никого не предупреждали, боялись сглазить. Но все равно ничего не получилось. Папу очень просили отработать егерем еще год. Тот самый мужчина, который дом нам подарил, дядя Сергей. Он был очень хорошим, и родители не стали отказывать. Да, и я поступать решила, а потом папе на болезнь. Любава прикусила щёку, пытаясь избавиться от непрошенных слёз. Бесполезно. Они упрямо копились в уголках глаз и точно бы вырвались на волю, но её сжатую в кулак руку накрыла горячая ладонь. Обычный жест утешения, а в груди взорвался маленький фейерверк, и плакать мгновенно расхотелось. Ты всё правильно сделала, Любава, тихо возразил Данияр. Стремление к знаниям это важно, и твои родители тоже поступали правильно, берегли любимую дочь. Жаль, что я не смог снова встретиться с Данилом Александровичем и тётей Ярой. Они были замечательными людьми. А Любавый два дышала от ощущения интимности момента. Так ласково и проникновенно звучало её имя, а его голос слаще мёда и нежнее бархата. И от взгляда мужчины внутри расцветала тягучая истома. Оказалось ещё секунда, и Данияр обнимет её, прижмёт к груди и зацелует до головокружения. С губ сорвался тихий вздох, а Данияр вдруг отшатнулся, подскочил на ноги и нервно провёл рукой по шее. Широкие плечи казались слишком напряжёнными, а черты лица словно окаменели. "Пойдём в дом", произнёс отрывисто. "Скоро утро, вставать придётся рано". Утро началось с вкусных запахов пищи. Любава сладко потянулась и открыла глаза. Как хорошо. Всю ночь ей снился интарь. Они с Мишкой гуляли по тёплому летнему лесу и снова плавали в реке. Солнце пригревало так приятно, а зверь нежно урчал, то и дело облизывая ей руки и щёку. А она плела венки для себя и интаря. Угощалась спелой черникой и отдыхала у мягкого медвежьего бока. Было так спокойно и по-настоящему Будто она не спала вовсе. Любава нащупала амулет и прижала его к губам. И в тот же момент на кухне что-то грохнуло и разбилось. «Твоюж!» — послышалось глухое бормотание. Любава мигом соскочила с постели, бросилась в кухню, но на пороге запнулась, напоровшись взглядом на ужасную картину. «Данияр порезался!» Мужчина держал ладонь над раковиной, а по запястью стекал тоненький ручеёк крови. «Боги!» всплеснула руками. Как же это? Я сейчас побежала за аптечкой. Руки ходили ходуном, когда она доставала коробочку. Вот так пробуждение, шоковая терапия какая-то. А в голове закручивался бешеный хоровод мыслей. Что если он до кости поранился? Она ведь шить не умеет, надо скорую вызвать. Ох, только бы артерию не задел. В коленях противно ослабло. Но, собрав нервы в кулак, любава помчалась обратно. Покажи, пискнула, пытаясь не смотреть на окровавленный кулак. Но вместо того, чтобы рожать руку, Данияр Легонько оттеснил Любаву плечом. Ты сама сейчас в обморок грохнешь, девочка. Это просто царапина. А крови как с доброго лося. Мужчина сдавленно фыркнул. В самое сердце ранило. Давай бинт, перевязывать буду. Сердце? Данияр улыбаться перестал, отвернулся. Руку Люба От внезапной обиды перехватило дыхание. Но Любава послушно достала бинт. «Пусть перевязывает хоть руку, хоть голову, а она чай попьет пока». Взгляд пробежался по кухне и завис на обеденном столе. «Ого, сырники! Еще и с изюмом!» Любава шумно сглотнула. Данияр не мог знать ее любимое блюдо, но странным образом угадал. «Что-то много стало вокруг этих самых странностей!» «Сахар класть?» ударил в спину невозмутимый голос. Хуже и чай сделал. Он же только что себе первую помощь оказывал. Нет, спасибо. Люба войска соглянула на мужчину, но тот, как ни в чём не бывало, хозяйничал у плиты. И вот что удивительно, раздражения по этому поводу она не испытывала. Как и родители Любавы не любила посторонних, но Данияр до не ярда того естественно смотрелся в стенах этого дома, что даже дрожь брала. С Владимиром было не так. только вспомнила, в замке щёлкнули ключи и дверь распахнулась, впуская Хмурова и явно не выспавшегося мужчину. Владимир сразу же осмотрел Данияра, потом её, смиренно сидевшую за столом, и вроде бы расслабился. Доброе утро, поздоровался, глядя при этом лишь ей в глаза. На работе дордом задержался. Первым порывом было броситься к чайнику и ещё одну кружку налить, но Данияр успел раньше. Молча выставил на стол чай, а сам без лишних разговоров вышел во двор. На Владимира не глянул даже, словно тот пустое место. "Он не обидел тебя?" спросил Владимир, не дожидаясь, пока дверь захлопнется. Любава тяжко вздохнула. "Чем? Владимир, серьёзно, хватит. Никто меня не обидел, не испугал и вообще не притрагивался". Мужчина только больше помрачнел. "Вы ночью на крыльце разговаривали. Ну и что?" Я вышла воздухом подышать, а Данияр любаво запнулась, вспоминая те особенные мгновения, но быстро взяла себя в руки. Даниярм Стеславович меня обратно загнал. Всё. А ещё советовал дом скорее продать и другое место найти. Говорил, эту землю купят, захотят. Уловка сработала. Владимир расслабился и важно кивнул. А я ведь говорил: "Конечно, захотят. Отличное место, парк рядом, зелень, Ваши окраины уже выкупают, и не последние люди. Хм, ты сырников напекла, заглянул в тарелку. Угощайся, Любава деликатно ушла от ответа. Владимир наверняка голодный, а Данияр возражать не станет, она была в этом уверена. Несколько штучек тут же исчезли с тарелки. Я тут в универ утром заскочил, как бы между делом заметил мужчина. Обговорил последние вопросы по поводу твоей практики. В общем, можешь не беспокоиться. Зачёт тебе оформят автоматом. Спасибо, искренне поблагодарила Любава. На самом деле, большую часть работы она сделала и даже характеристику получить успела, но всё же заседание состоится завтра с утра, напомнил Владимир. Приготовься, что оно будет не одно. Слишком скользкий гадёныш, и отец его бурную деятельность развёл, поморщился неприязненно. Но ты не бойся, у нас все под контролем. Я не боюсь. А он точно сядет? Точно. Слишком взорвался. Уж и СМИ подключились, и конкуренты, которые желают репутацию его папаши, испортить. Нужно лишь отправить сопляка за решетку. Она бы этого очень хотела. До сих пор перед глазами маячила противно-смазливое лицо мелкого хозяина жизни. И пусть это лишь капля в море, но Любава готова была сделать все, чтобы хоть одного прижать к стенке. Обязательно отправим, её голос звучал твёрдо. Я готова идти до конца, сколько бы времени на это ни потребовалось. А Владимир нахмурился, бросил косой взгляд в сторону окна, за которым маячила фигура Дани Yara. Будем надеяться, что немного, бронил глухо. А пока старайся лишний раз из дома не выходить. Мало ли